Глава двадцать «Ледяная бабочка». «Но ты сказала, что ваша дружба прервалась». Лилиана, все еще стоящая у окна, кивнула. «Да, я всегда любила Мейру как подругу и уважала ее острый ум и способности к дипломатии. Но... Но что, вы соперничали из-за Ливелина?» Осторожно спросила я. Резко развернувшись, Лилиана изумленно рассмеялась. Это может показаться странным, но не все девушки мира мечтают о принце. Моим возлюбленным с моих 15 лет был простой и скромный, но удивительно талантливый ремесленник. Я не успела спросить, вместе ли они еще, Лилиана как будто торопилась уйти от этой темы. Наша дружба, как я и говорила, осталась в нашем детстве. Теплые отношения в том времени, когда Ливелин стал королем, а мать Мейры умерла. После этого... Она сильно изменилась. Я понимаю, каким это стало горем для нее, но в какой-то момент я попросту перестала ее узнавать. Мэйра стала не просто решительнее, но жестче. Не просто категоричной в своих суждениях, но почти безжалостной. Полагаю, на ней, так сказалось, смерть обоих ее родителей и, конечно, война. «А как Ливелин отнесся к ее переменам?» – тихо спросила я. Лилиана взглянула мне в глаза. «Мы многое склонны прощать своим любимым. На какое-то время в спальне воцарилась тишина. «Отдыхай, Изольда, завтра тебе предстоит сложный день». Я о многом еще хотела расспросить жрицу, но не стала ее задерживать. Впрочем, и в одиночестве оставаться долго не смогла. Ноги сами привели меня в мастерскую, место, которое никак не могло похвастаться уютом, но от чего-то дарило мне небывалое спокойствие. Здесь царила особая атмосфера крохотного клочка земли, словно отгороженного от суеты и проблем внешнего мира. Кроме того, с Аро не обязательно было заполнять тишину ненужными пустыми словами. С ним хорошо было и просто молчать. Сидя на табурете, я наблюдала за тем, как он возится со своими инструментами. Сегодня Ара был особенно задумчив, будто погруженный в мир собственных мыслей. Впрочем, как и я сама. Я смотрела на него, молодого мастера с добрым сердцем и удивительным даром, которым его наделил сам Крейднер, бог-творец, Может, это наивно, но мне хотелось думать, что божественной силой в этом мире награждают лишь по-настоящему достойных. Кроме того, Ара был моим создателем, и это понимание наполняло мое сердце теплотой. «Чуть не забыл», — вдруг смущенно проговорил он. «Я хотел подарить тебе кое-что». «Подарить?» — изумилась я. И, признаться, растерялась. «Для подарков ведь нужен какой-то повод, разве не так?» «Это ерунда, просто кое-что сделал». «Для меня?» Ара мягко улыбнулся. «Разве ты этого не заслуживаешь?» Отложив инструменты, он подошел к одной из вырезанных в каменной стене полок и взял оттуда маленький футляр. Протянул его мне, и я осторожно взяла его в руки». Одного легкого, почти мимолетного касания хватило, чтобы моя кожа словно зажглась изнутри, чтобы я почувствовала биение собственных жизненных токов. Нет, чего-то более глубинного, что именовалось самой жизнью. Я открыла футляр. Стоило увидеть, что там лежит, и дыхание перехватило. Это была небольшая, с полмизинца, серебряная бабочка с тончайшими крылышками, казалась сотканными из настоящего льда. Полупрозрачные с едва заметным голубоватым оттенком, они были словно запорошены инием. Бабочка излучала какой-то внутренний свет и притягивала взгляд своей изысканной красотой. Это изумительно, прошептала я, не отрывая взгляда от бабочки. Ледяная бабочка, улыбнулся Аро. Когда я ее делал, я думал о тебе. Я осторожно вынула бабочку из футляра. Она была легкой, как перышка. Серебряные крылья, казалось, были готовы взлететь в любую минуту. Каждая прожилка на них была вырезана с удивительной точностью, словно ее создавал не человек, а сама природа. Подуй на нее, сказал Ару, и его глаза заблестели, как у ребенка, предвкушающего чуда. Я нежно подула на бабочку, и чудо и впрямь произошло. Бабочка встряхнула крыльями и, словно живая, взлетела в воздух. Она плавно порхала по комнате, и каждый взмах ее крыла сопровождался легким шуршанием, осыпая вниз крошечные снежинки. Истинное волшебство! Наблюдая за бабочкой, я не могла сдержать восхищенного вздоха. Это было самое прекрасное создание, которое я когда-либо видела. Она казалась живой, словно частичка самой зимы. «Она чудесная, Ара», — прошептала я. Он, безусловно, вложил в это произведение искусства не только свой талант, но и свою душу. «Она создана специально для тебя, Изольда». Я протянула руку, и ледяная бабочка, словно повинуясь некому зову, подлетела к моим пальцам и опустилась на них, как цветок. Вопреки своему названию, она не была ледяной, не была даже холодной, а прикосновение ее крыльев вызывало нежную щекотку. Я аккуратно поднесла бабочку к лицу и подула на нее снова. Она вновь взлетела в воздух и закружилась вокруг меня, осыпая нас ару снежинками. Я смеялась, словно ребенок, и мой смех эхом разносился по мастерской. Напряжение последних часов, сковавшее мое тело и словно заморозившее что-то внутри меня, и истаяло. Не знаю, спугнул ли его мой смех или сама эта чудесная бабочка, но все это благодаря Ару. Я была восхищена и по-настоящему тронута. Эта бабочка, созданная из серебра и льда – Не просто проявление его заботы, но и символ нашей с ним связи. особенной, уникальной. «Спасибо», — с чувством сказала я. «Это самый прекрасный подарок, который я когда-либо получала». Сюки Ара залились легким румянцем. «Я рад, что тебе понравилось. Но это еще не все». Он дунул на бабочку, и она застыла. Из кучи заготовок выудил простую серебряную цепочку и проделал ее в металлическое ушко на бабочке, превратив ее в своеобразный кулон. Вот. Смущаясь, он протянул мне цепочку. «Я не боец, но если тебе когда-то вдруг понадобится моя помощь, а я вдруг окажусь далеко, просто призови меня. Я воспользуюсь магией перемещения и пройду к тебе благодаря узам, что связывают нас». Я тепло улыбнулась Аро. Ты чувствуешь ответственность за меня, да? Я просто хочу, чтобы ты была счастлива. И не могу позволить, чтобы с тобой что-то случилось. Как ни в чем не бывало, Ара вернулся к своим заготовкам и инструментам. Я же, закусив губу, смотрела на него, и моя душа наполнялась странной надеждой. Невольно вспомнились слова Лилианы о метке истинности и о том, что мое сердце будет тянуться к королю. Что же, она оказалась права. Вот только сердце самого Ливелина было отдано прекрасной Мэри. Но если моя связь с Аро так сильна, если я чувствую тепло только от него, то, может быть, именно он и есть моя истинная судьба и мой шанс на счастье. Может быть, именно он способен подарить мне не только жизнь, но и любовь?